И солнечные лучи играют на квадратной башне Лувра, на круглой Нейльской башне и на остrie шпиля Сент-Шапель. Изгнаннику всегда приходится ждать. Считается, что это не только его роль, но чуть ли не обязанность. Он ждёт, пока ему наконец улыбнётся судьба. Ждёт, когда люди в стране, где он нашёл себе убежище, закончат свои собственные дела.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 Роджер Мортимер ждал, так же как ждал он 2 месяца в Пикардии у своего кузена Жана Дофиена возвращения французского двора в Париж, как ждал он, чтобы его высочество Влуа выкроил среди всех своих обязанностей свободный час и принял его. Теперь он ждал войны, в гиене, пройти через которую, казалось, было предначертано ему самой судьбой. О, его высочество в Луане мешкал. Королевские сановники по совету Роббера действительно наметили в Сен-Сордо на спорных угодьях синьёрии Сарлат место для закладки фундамента крепости. Но крепость не возведёшь в один день, даже в 3 месяца. Поначалу действия французов не особенно встревожили подданных английского короля, по неволе не приходилось ждать инцидента.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 насчитывалось 300.000 душ, в то время как в Лондоне всего 40.000. А какое оживление на улицах, какой расцвет торговли и ремёсел, золото льётся рекой. Чтобы убедиться в этом, достаточно было пройти по мосту менял или вдоль набережной золотых дел мастеров и послушать, как стучат в глубине лавок маленькие молоточки, кующие золото. Пересечь, зажав нос большой мясной ряд Зашатле, где работали потрошильщики и живодёры, прогуляться по улице Сен-Дени, где расположились галантерейщики, пощупать ткани на прилавках суконщиков, а сравнительно тихая ламбардская улица, которую лорд Мортимер теперь хорошо изучил, была местом крупных сделок.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 На холме Сен-Женевьев целое племя богословов и докторов в колпаках вели диспуты на латыни, и отзвуки их контраверзов об апологитике или принципах Аристотеля порождали споры во всём христианском мире. У знатных баронов и прелатов, у королей многих иностранных держав в городе имелись свои особняки, где они держали нечто вроде двора.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 которым были чужды подлинная забота о благе страны, а владыка, не пекущийся о государстве, является таковым лишь по имени. Мортимер представился королю Франции, виделся с ним несколько раз, но не составил себе высокого мнения об этом двадцатидевятилетнем монархе, которого синьоры обычно именовали Карлом красивым, а народ Карлом красавчиком. Ибо хотя ростом и лицом он пошёл в отца, под благообразной внешностью увы скрывалась скудость ума. Нашли ли вы подходящее жильё, мистер Мортимер? С вами ли ваша супруга? Ах, как вам должно быть тоскливо без неё! Сколько детей она вам родила? Вот и всё, что изволил сказать король изгнаннику, и всякий раз, видя его, он повторял свои вопросы. С вами ли ваша супруга, сколько детей она вам родила? Успев забыть с прошлой встречи ответы Мортимера, его, по-видимому, интересовали только домашние и семейные дела. Счастливый брак с Бланкой Бургунской, рана от которого ещё не затянулась, был расторгнут, причём Карл показал себя в этой истории с нелучшей стороны. Его высочество Влуа тотчас же женил его вторично на Марии Люксембургской, еёны сестре короля Богемии, с которым Влуа как раз в тот момент мечтал сговориться относительно королевства Арль. Теперь Мария Люксембургская была беременна, и Карл Красивый окружал её заботами, подчас даже бестолковыми. Неопытность короля в управлении страной Не мешало Франции вмешиваться в дела всего мира. Совет управлял от имени короля, а его высочество Влуа от имени совета. Ничто, казалось, не могло свершиться без слова Франции. Папе непрерывно давались наставления, и самый быстрый гонец, Робенкюис Мариа, которому платили по 8 ливров и несколько денье, настоящее богатство, за поездку в Авиньон.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 Чтобы корона Священной империи досталась кому же? Да самому Карлу Вулуа. Карл упорямо стремился осуществить свою давнишнюю мечту. Всякий раз, когда трон Священной империи пустовал по божьей или человеческой воле, его высочество Вулуа тут же выставлял свою кандидатуру. Одновременно продолжалась подготовка к крестовому походу.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 Как начинал бунтовать народ, и графу приходилось выступать против короля, чтобы успокоить своих подданных. Наконец, много хлопот причиняла Англия, и Роджера Мортимера приглашали теперь к вуа всякий раз, когда обсуждались английские дела. Мортимер снял себе жилище около особняка Роберта Артуа на улице Сен-Жермен-де-Пре, напротив Наварского отеля. Джерард Эльспи, не расстававшийся с ним со дня побега из Таора, вёл дом, добродейй угол, выполнял роль камердинера. У Мортимера же нашли пристанище ещё несколько изгнанников, вынужденных покинуть родину из-за ненависти диспенсеров. Среди них был Джон Мальтраверс, английский синьор, сторонник Мортимера, который, так же как и он, Был потомком одного из саратников Вильгельма Завоевателя, и которого объявили врагом английского короля. У этого мальтраверса была длинная мрачная физиономия, длинные редкие воносы и огромные зубы. Он ужасно походил на своего коня.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 Мортимер узнал, что его жену перевели в замок Скиптон в графстве Йоркшир, дав ей в качестве свиты придворную даму, конюшевого пратку, слугу и пожа. Узнал он также, что получает она 13 шиллингов и 4 денев в неделю содержания на себя и своих людей. Это было равносильно тюремному заключению. А участь королевы Изабеллы изо дня в день становилась всё более мучительной. Диспенсеры грабили, обдирали и унижали её методически, жестоко. Мне не принадлежит больше ничего, кроме моей жизни, велела она передать Мортимеру. Но я весьма опасаюсь, что и её у меня собираются отнять. Поторопите моего брата выступить на мою защиту. А король Франции твердил: "С вами ли ваша супруга? Есть ли у вас сыновья?" И не было у него иных мнений, кроме мнений его высочества Вуа, а тот всё ставил в зависимость от успеха или неуспеха своих действий в аквитании. А что, если к тому времени диспенсеры убьют королеву?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 В весьма щикотливом положением ощутился и Генри, кривая шея. В марте Эдуард передал ему титулы и имущество казнённого брата, в том числе и большой замок Кеннелворт. Затем, узнав, что Генри, теперь уже граф Ланкастерский, направил Орлетону дружеское послание с выражением сочувствия, Эдуард обвинил его в государственной измене. А ваш король попрежнему отказывается платить нам. Сколь скоро вы видитесь с его высочеством ВЛА и графом РТУА и находитесь в дружеских с ними отношениях, говорил Тулуме. Не могли бы вы напомнить им, ми лорд, о пороховых жерлах, которые недавно были испытаны в Италии и которые в высшей степени пригодны для осады городов. Мой племянник, сиеяне, и семейство Барди во Флоренции могут взять на себя их поставку. Эти орудия легче устанавливать, чем громоски и катапульты, да и разрушений они причиняют побольше. Ево высочеству в следовало бы вооружить такими жерлами,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 Десятки раз они требовали, чтобы он рассказывал им о побеге, и под прозрачными корсажами из белого оленьего полотна видно было, как взволнованно дышит прекрасные груди. Его низкий, чуть хрипловатый голос, чужеземный акцент, прорывавшийся в некоторых словах, заставляли учащённо биться открытые для любви сердца. Робер Артуан неоднократно пытался толкнуть английского барона в эти страстно ждавшие его объятия, желая отвлечь Мортимера от тягостных мыслей и полагая, что его больше тянет к простонародным развлечениям. Он взялся поставлять ему гулящих девок в любом количестве, по одиночке или пачками. Но Мортимер не поддавался искушению. И так как он вовсе не был похож на Светошу, окружающие начали подумывать, уж не лежат ли в основе столь высокой добродетели те же склонности, что и у английского короля. Но никто не догадывался о быстной причине этого воздержания. Мортимер, некогда связывавший свой побег из тюрьмы с гибелью Ворона, дал зарок целомудрия, считая, что только в этом случае Фортуна вновь улыбнётся ему. Он поклялся не прикасаться к женщинам до тех пор, пока не вступит на землю Англии и не вернёт себе все свои титулы и былое могущество. Такой же рыцарский обет могли дать Ланселот, Амадис или ещё кто-нибудь из соратников короля Артура. Однако Роджер Мортимер Вынужден был признать, что дал этот обед несколько неосмотрительно, и это внимало степени омрачало его настроение. Наконец, из аквитании пришли добрые вести. Крепость, которую возводили в Сен-Сердо, начала вызывать беспокойство у синешали английского короля в Гиене, месье Рассе.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 приказав ему захватить сир де Монпеза, отобрать его имущество и разрушить его замок. Однако победу одержал сир Монпеза, ибо он взял в плен королевского офицера и даже потребовал за него выкуп. Король Эдуард был тут ни причём, но силой событий его положение осложнилось, и раббер артуа ликовал. Его командир арбалетчиков достаточно видная фигура, чтобы его исчезновение не повлекло серьёзных последствий. Новые представления, сделанные Нассай Распряма королю Англии, сопровождались угрозой отобрать герцогства. В начале апреля в Париж прибыл граф Кенский, сводный брат короля Эдуарда, в сопровождении архиепископа Дублинского.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 Молодой граф Кенский и сам был убеждён в этом. Он выполнял свою миссию без всякой охоты. С тем он и уехал, увозя с собой отказ французского короля, переданный Карлом Влуа в достаточно оскорбительной форме. Всё свидетельствовало о том, что война, задуманная Роберта Мартуа, вот-вот разразится. Но в это самое время Висудене внезапно скончалась новая королева Мария Люксембургская, разрешившись раньше срока мёртвым младенцем. В период траура не воюют. К тому же король Карл был настолько подавлен, что не в состоянии был вести совет. В супружестве его решительно преследовал злой рок. Сначала роганосец, теперь вдовец. Его высочество Валуа пришлось, оставив все прочие дела, срочно подыскивать третью супругу королю, который был раздражён и встревожен тем, что королевство осталось без наследника, и упрекал в этом всех и вся. Вопрос о его первом браке был решён отцом, а во втором дядей. Однако оба, и отец и дядя, не слишком-то приуспели. Найти принцессу, которая пожелала бы войти в королевскую фамилию Франции, становилось всё труднее, ибо повсюду шли разговоры, что над родом Капетингов тяготеет злой рок. Карл Вуа охотно выдал бы за своего племянника одну из своих незамужних ещё дочерей, если бы не препятствовала разница в возрасте.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 У Карла IV оставалось ещё одна двоюродная сестра, дочь ныне покойного графа Людовика де Эвре и сестра Филиппа де Эвре, женатого на Жанне Наварской, которая, как считалось, была прижита Маргаритой Бургундской не от законного супруга. Жанна де Эвре ничем не блистала, но была хорошо слыжена и главное, достигла возраста необходимого для материнства. Его высочество Вуа желая избавить себя от излишних хлопот, соответственно, настроил весь двор, надеясь склонить короля к этому браку. Через 3 месяца после смерти Марии Люксембургской у Папы испросили разрешение на новый брак с родственницей И Рабер Артуа, зять Карла Влуа, приходившегося королю дядей, сам в свою очередь стал дядей суверена, своего кузена, ибо Жанна де Эвре была дочерью его покойной сестры Маргариты Артуа. Брака сочетание состоялось 5 июня. А за 4 дня до свадьбы Карл принял решение отобрать Аквитанию и Понтье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 Причём в договоре предусматривалось, что в случае, если Влуа будет избран императором, Габсбург получит отступные, пенсию и постоянный доход. Размеры коева были оговорены заранее. А Роджер Мортимер всё ждал. Наконец 1 августа, в самый зной, когда рыцари в своих доспехах чуть не спеклись заживо, Карл Валуа, великолепный грамосский в шлеме с перьями и расшитым золотом камзоле, надетом поверх золотой кольчуги, приказал посадить себя в седло. С ним вместе был его второй сын, граф Алансонский, и его племянник Филипп де Эвре, новый шурин короля, коннетабль Гоше де Шатион, лорд Мортимер, барон Уигмор. И наконец, Робер Артуа, который восседая на могучем коне, мог легко воззревать всё войско. Испытывал ли его высочество Валуа радость? Был ли он счастлив или хотя бы просто удовлетворен, отправляясь вторично на Гиень в поход, который он так хотел и так добивался, и который был сначала до конца делом его рук? Ничуть. Он пребывал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 Достоев да этот коронованный простафиля, этот гусёнок, не стесняясь, делился своими мыслями с соратниками Карла Волуа. Тех хлопот и усилий, которые вместо него берёт на себя дядя, управляя королевством французским. Может, придётся в один прекрасный день и наследника ему раздобыть. Старый канетабль Гоше де Шетион который номинально командовал армией, ибо Валуани имел никаких официальных полномочий, щурил свои морщинистые, как у черепахи, веки под старомодным шлемом. Канотабль был глуховат, но и в 74 года всё ещё внушительно выглядел в седле. Лорд Мортимер приобрёл доспехи и вооружение у Таламии. Под приподнятым забралом сурово поблескивали его глаза, такий же по цвету, как новая сталь панциря. Так как по вине своего короля Мортимер шёл войной против собственной страны, он надел в знак траура камзол из чёрного бархата. Никогда он не забудет дату этого похода. Было 1 августа 1324 года. Праздник Святого Петра в Аковах, ровно год назад день в день. Он совершил побег из Таура.